Глава 9. Премудрость построила себе дом. Вытесила семь столбов его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: "Кто не разумен, обратись сюда". иску да умному она сказала идите ешьте хлеб мой и пейте вино мое растворенное оставьте неразумие и живите и ходите путём разума получающий кощунника наживёт себе бесславия и обличающий нечестивого тно себе не обличай кощунника чтобы он не возненавидел тебя обличай мудрого и он возлюбит тебя дай наставление мудрому и он будет ещё мудрее научи правдивого и он приумножит знание Начало мудрости страх Господень, и познание святого разум. Потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя; и если буин, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: "Кто глуп, обратись сюда, искудоумному", сказала она. "Воды краденые сладкие, и утайный хлеб приятен". И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине присподней зазванные ею. Глава десятая. Причи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стежание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающего во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника Прибудет благословенно а имени честивых, а мерззеет мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами предкнётся. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. А кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнётся. Уста праведника источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель. И мужество богатого крепкий город его, беда для бедных скудость их. труды праведного к жизни, успех нечестивого как греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того устал живые, а кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающии уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного. Сердце же нечестивых ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают. от недостатка разума. Благословение Господня, оно обогащает и печали с собой не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшиться нечестивый, то и постигнет его. А желания праведников исполнятся, как проносится вихрь, так нет более несчастного. А праведник навечно на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней лета же нечестивых сократятся Ожидание праведников радость а надежда нечестивых погибнет Путь Господень твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие Праведник в овети не поколеблется. Нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечётся. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращённые. Глава одиннадцатая. Неверные весы, мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость, непорочность прямо душных будет руководить их, а лукавство коварных По губитых не поможет богатство в день гнева, правда же спасёт от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый пойдёт от нечестия своего. Правда прямодушных спасёт их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. С со смертью человека нечестивого исчезает надежда и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в неё нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются.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 Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведёт к жизни а стремящийся к злу стремится к смерти своей мерзость пред господом коварное сердцем но благоугодное ему непорочное в пути можно поручиться что порочный не останется ненаказанным семя же праведных спасётся Что золотое кольцо в носу у свиньи? То женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, а ожидание нечестивых гнев. Иной сыплет щедро, и ему ещё прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднееет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоён будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянёт народ, а на голове продающего благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволения, а кто ищет зла, Тмуа новый приходит. Надеющийся на богатство своё упадёт, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника древо жизни, и мудрый привлекает душей. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. глава 12 Кто любит наставление, тот любит знание. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек без законием. Корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена венец для мужа своего, а позорная как гниль на костях его. Помышление праведных правда, а замыслы нечестивых коварство. Речи нечестивых засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. нес ничестивых ни несчастья и нет их а дом праведных стоит хвалят человека по мере разуме его а развращённый сердцем будет в презрении лучше простой но работающий на себя нежели выдающий себя за знатного но нуждающийся в хлебе праведный печётся и о жизни скота своего сердце же нечестивых жестоко кто возделывает землю свою тот будет насыщаться хлебом а кто идёт по следам празднолюбцев тот скудоумен нечестивый желает уловить в сети зла но корень праведных твёрд Нечестивый улавляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды от плода уст своих. Человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно прибывают, а лживый язык только на мгновение. Говарство в сердце злому мышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал живая, а говорящие истину в благогодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его праведник указывает ближнему своему путь а путь нечестивых вводит их в заблуждение ленивый не жарит своей дичи а имущество человека прилежного многоценно на пути правды жизнь и на стезе её Нет смерти. Глава 13. Мудрый сын Слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников зло. Кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетна, а душа прилежных насытится. Пravednik nenavidit lozhnoe slovo, a nechestivyy stramit i beschestit sebya. Pravda khranit neporochnogo v puti, a nechestie gubit greshnika. Inoy vydayot sebya za bogatogo, a u nego nichego net. Drugoy vydayot sebya za bednogo, a u nego bogatstvo mnogo. Bogatstvom svoim chelovek vykupaet zhizn' svoyu. а бедный и угрозы не слышит, свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость, богатство от суетности истощается, а собирающие трудами умножает его, надежда долго не сбывающаяся томит сердце. а исполнившееся желание, как дева жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздаётся учение мудрово, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, хоть же беззаконных жесток. всякий благоразумный действует знанием, А глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник спасение. Не считая посторонения отвергающему учению, а кто соблюдает наставления, будет в чести. Желание исполнившееся приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздаётся добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на неби бедных. но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишения. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путём боится Господа, но чьи пути кривы, тот небрежёт о нём. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты. А много прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжёт, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного Знание пути своего глупость же безрассудных заблуждения. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоваление. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом без законных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращённым сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же Внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеен. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек умышленно делающий зло ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклоняются злые Предобрые и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждают ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих от всякого труда есть прибыль а от пустословия только ущерб венец мудрых богатство их а глупость невежд глупости есть верный свидетель спасает души а лживый наговорит много лжи в страхе пред господом надежда твёрдая и сынам своим он прибежище Страх, Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце жизнь для тела, а зависть. Гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свою нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых даёт знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 15-я.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 Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличениям, тот благоразумен. В доме праведника обилье сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Уст мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так. Жертвование нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодный ему мерзость пред Господом путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящие обличение погибнет. Преисподняя и Аввадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. не любит распутный обличающих его и к мудрым не пойдёт весёлое сердце делает лице весёлым а при сердечной скорби дух унывает сердце разумного ищет знания уста же глупых питаются глупостью все дни несчастного печальны а у кого сердце весело у того всегда пир Лучше немногое пристрахи к Господним, нежели большое сокровища и при нём тревога. Лучше блюдо зелени и при нём любовь, нежели откормленный бык и при нём ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расprю. Путь ленивого, как терновый плеть, а путь праведных гладкий. Мудрый сын радует отца, глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость радость для малоумного, а человек разумный идёт прямою дорогой. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а мижу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далёк Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. отвергающий наставление не родит от своей души а кто внимает обличению тот приобретает разум страх господень научает мудрости и славе предшествует смирение